Глава 31. Люда. «Людмила Петровна, вам нужно подготовить отчет. Прямо передо мной на стол ложится толстенная папка, и хорошее настроение ухает вниз. Приходится вырываться из сладостных мыслей и возвращаться в суровую реальность, где за ненадлежащее исполнение своих обязанностей можешь вылететь с работы в один миг. Сегодня первый рабочий день в этом году. Напоминаю, на всякий случай. Вдруг Мегера Давыдовна забыла. «У кого как?» Отвечает, не поведя бровью. «Если вам позволили не выходить на работу, то это не означает, что все прочие тоже отдыхали. Есть должности, на которых нельзя уходить в отпуск». Говорит высокомерно. «Никогда». Добавляет многозначительным взглядом. Словно мне и не светит добраться до подобных высот. Но с начальством не спорят. Поэтому я оставляю свое мнение при себе и даже не пытаюсь выказать недовольство, иначе нагрузит еще сильнее». «На что мне обратить особое внимание при подготовке отчёта?» «Уточняю. Мне предстоит выполнить довольно внушительный объём работы, и я не хочу потом переделывать его ещё раз только из-за того, что до сих пор так и не научилась читать мысли начальства». Мегера Давыдовна озвучивает свои требования, и у меня от них глаза лезут на лоб. Они не входят ни в какие рамки. Это не входит в мои должностные обязанности. Произношу спокойно, но тем не менее не замалчиваю своё недовольство. «Ты так уверена?» Недобро щурится. «Перечить мне вздумала, м?» «Отчеты по этому направлению должна готовить не я. Стою на своем. Она и так меня загрузила по полной». «А будешь ты?» Жестко отрезает начальница. «Или можешь писать по-собственному и валить на все четыре стороны?» Снова принимается шантажировать. Классика жанра. «Стоит мне только начать высказывать свое недовольство переработками и перегрузом, так тут же указывает на дверь». Знает, что лишиться работы для меня смерти подобно. Ведь она в курсе, что я одна воспитываю двух сыновей и нигде в городе не смогу устроиться на должность со столь высокой зарплатой. Поэтому и навешивает на меня всё, что только хочет. Знает, стерплю. Наверное, если бы не поддержка своих коллег по отделу, то меня бы даже мальчики не остановили уже так сильно устала. Увы. Мегера Давыдовна за последние полгода выпила из меня все соки, загрузила по полной. Я даже не смогла пойти за неё на корпоратив так сильно нагрузила. «Мне нужен отчет!» — говорит с нажимом. «Я поняла!» — отвечает он в тон. «Какой срок?» — спрашиваю, когда она уже практически ушла из кабинета. «Вчера!» — доносится раздраженная из коридора. Разворачиваюсь, смотрю на свою начальницу и в очередной раз обалдеваю ее хамству по отношению ко мне, но та, не обращая на мое недовольство никакого внимания, уходит обратно к себе в кабинет. «Люд!» «Мегер Давыдовна снова на тебе срывается», — шепчет моя коллега. «Как всегда», — пожимаю плечами. «Я привыкла уже». «Ну да», — вздыхает сидящая за соседем рабочим столом девушка. «Она знает, что ты никуда не денешься, вот и вешает на тебя все, что только заблагорассудится». «Только... только вот она глубоко ошибается в этом». Негромко произношу. Смотрю на папку с документами, по которым необходимо сделать отчет, перевожу взгляд на часы а затем на кабинет своей начальницы. До обеда осталось не больше 15 минут, и за это время я явно ничего не успею. Но тем не менее, открывая папку и пробегаясь по документам, от предстоящего объема становится нехорошо. Чтобы подготовить отчет к нужному сроку, мне нужно сегодня и завтра сидеть на работе до полуночи, отбросить все свои дела и безвылазно заниматься исключительно этими документами. Да, попало так попало». Девчонки правы, раньше я даже помыслить не могла отказаться от подобного задания начальства. Не перечила, не вступала в открытый конфликт. А лишь изредка, когда уже переходили все рамки приличия, напоминала, что я вообще-то тоже человек, и у меня есть маленькие дети. Я руками и ногами держалась за эту работу, потому что здесь очень хорошо платят. Плюс есть дополнительное медицинское обслуживание у детей. А еще летом можно дать мальчишек в лагерь на море. Пока я еще ни разу не пользовалась предоставленным лагерем, Ведь сыновья у меня маленькие еще. Но вот через пару лет думаю, что вполне бы отправила. Одинокой мамочке приходится выносить и не такое, чтобы обеспечить своих детей. А самостоятельно отвезти их на месяц на море просто нереально. Только вот теперь обстоятельства изменились в корне. Я больше не намерена терпеть подобное отношение к себе и молчать не собираюсь. За полторы недели, проведенной с Карпатовым, я поняла, что себя нужно любить и ценить. Что нельзя позволять вытирать об себя ноги. Даже ради благополучия сыновей. «Конечно, теперь, после возвращения Серёжи в мою жизнь, рассуждать на эти темы гораздо легче. Я больше не боюсь оказаться уволенной и остаться без привычного заработка. Мне больше не нужно ломать голову по оплате детского сада, кружков, квартплаты, выкраивать деньги на нормальное питание и думать, как сэкономить. Все эти трудности остались в прошлом, а я, кажется, уже начала привыкать к совершенно иному. И это так приятно. Словами не передать как. «Лю, ты так заразно улыбаешься?» – произносит соседка. «Между прочим, ты единственная, кто не рассказал про новогодние праздники», напоминает, не скрывая своего любопытства. «И правда. Да что ей рассказывать?» С порога кабинета доносится голос того, кого я никак не ожидала услышать. Она провела их со мной. Губы расплываются в улыбке, сердце начинает чаще стучать. Мне становится жарко, и вместе с тем я испытываю просто невероятную легкость. «Сережа!» Разворачиваюсь к нему и улыбаюсь.